Наклонившись к матери, повитуха сообщила ей, сколько весят младенцы. Родившийся вторым был, как водится, крепче, но и первого, слава богу, заморошем не назовешь. Глаза у Лидии блеснули и вдруг закатились. Подумав, что она опять лишилась чувств, женщины быстро убрали от нее младенцев. Старшего, которого держала Рамело, сунули Флорану. «Не могу нащупать пульса», — шептала повивальная бабка, обхватив пальцами запястье Лидии. «Нет, нашла. Дай ей ложечку воды. От потери крови у нее жажда». Дыхание роженицы стало коротким, поверхностным. Иногда оно останавливалось. Лицо все больше бледнело, приобретало землистый оттенок. Глаза, однако, открылись. Лидия приподняла правую руку, вытянула указательный средний палец и с трудом сделала в воздухе крестное знамение. Флоран тотчас подставил под материнское благословение лобик ребенка, которого он держал на руках. Случайно это был старший. Когда Лидия умерла, лишь только ее обмыли и обредили, зажгли вместо ламп свечи, у смертного адра собрались ухаживавшие за ней женщины, и хором принялись читать вслух молитвы. Их было четверо, все разного возраста, и позы их были разные. Рамело и повивальная бабка, которых одолела, наконец, усталость, молились, сидя на стульях. Жозефа Браншу стояла на коленях рядом с Батистиной, плакавшей на Но все они произносили слова одного и того же псалма, возносили одинаковую молитву. Они составляли единый хор и молились, не обращая внимания на Флорана. Они забыли о нем, о мужчине, не подчинявшемся обряду, мужчине, отъединенным от них своей рассудочностью, стыдящемуся предаться чувству, мужчине, чуждом их женскому миру. Где же он был в это мгновение? Несомненно, возле близнецов, которых уложили головками в разные стороны, в той самой колыбели, где лежали первые месяцы своей жизни, и Аделина и жули. Новорожденные, вероятно, спали, так как их не было слышно, хотя дверь в прихожую теперь оставалась открытой. Хотели хорошенько проветрить помещение, боясь, что день будет знойный, и жара повредит и новорожденным и мертвому телу новоприставленной. Женщины не сразу обнаружили, что отец вернулся в спальню. Он прошел на цыпочках за их спинами и встал в оконной нише. Но вскоре, бросив одна за другой взгляд через плечо, они заметили его и поспешили уйти из комнаты. Батистина, всклипывая, вышла последней. Дверь затворилась, и Флоран. Один остался спокойницей. Он не смотрел на нее, не решаясь повернуться к ней спиной. Он стоял бочком, опираясь одной рукой об аллюстраду окна. Он едва держался на ногах от усталости, но все стулья расставлены были около олькова, и поэтому он предпочел стоять. Из окна видна была пустынная улица Сент-Круа, ни одного прохожего. Еще не занимался день. Флоран достал из кармашка часы, было около трех. Как все быстро проходит. Лидия умерла, умерла вот в эту ночь. Все кончено, умерла. А ведь сколько раз она на его и во сне терзалась страхом, что умрет он, ее муж. Сколько бессонных ночей она провела и все мечтала отоспаться, спать целые месяцы а теперь вот уснула вечным сном. Она так страшилась пустой гробницы, и первый займет в ней место. Он дерзнул, наконец, посмотреть в сторону Алькова. Постель была уже прибрана. Лидия вдруг сделалась такой худенькой, маленькой, что тело ее почти не примяло тюфяка. Может быть, она уже утратила телесность? Связь с земным миром стала невесомой? Флорана показала, что выражение ее лица, обрамленного кружевной оборкой чепчика,